Мамонт вспомнила августу, последнюю любовь Ивана Сергеевича. Она тоже мечтала построить домик в горах, нарожать много детей. Об этом мечтают все, и он в том числе. Но это мало кому удавалось в мире, лишенном гармонии. После звонка за дверью тут же послышались торопливые шаги. Хозяйка отворила, даже не спросив, кто. Мелькнувшая на лице ее радость мгновенно сменилась легким разочарованием. Она кого-то ждала и потому не спала. — А, это ты, Есаул? ну, входите. — Моя жена, — представил мамандару. Надежда. — Очень приятно. Со скрытым смешком и странным намеком произнесла казачка. — Будем пить чай. — Где же хозяин? — спросил Мамонт. — Да известное дело, на войну ушел с вечера, — отмахнулась она. — Воюет, наверное. — С кем? — А кто его знает с кем? — Это казачье дело. Главное — шашкой помахать. Хозяйка повела гостей на кухню. — Присаживайтесь. Стол был накрыт, и на плите что-то скворчало в большой сковороде. Она ждала своего казака с войны. — Что-то ты, Саул, всхуднул. Пожалела Казачка, глядя с прежней затаенной усмешкой. И глаза ввалились. Тоже поди политикой занимаешься. Или еще чем? Он не занимается политикой, осторожно сказала Дара. Не спал несколько ночей подряд. И правильно делает, одобрила Казачка, выкладывая из сковороды куски душистой в перце и приправах Индюшатины. Что ей? Этой политикой заниматься. Женой своей надо заниматься, и он Мурзиком своим. — А Мурзик — это кто? — с любопытством спросила Дара. Мамонт заметил, что и казачка начинает нравиться. — Жеребец! — бросила хозяйка. — Одно название, конечно. — Он что же, на войну без коня ушел? — спросил Мамонт. — Да ведь с таким-то стыдно на людях показываться! — засмеялась она. «Дома оставил. А если б я не настояла, так бы и Мурзика взял. Вы угощайтесь, будьте как дома». Когда же он вернется, ощутив зверский аппетит, поинтересовался Мамонт. «К утру-то навоюется. Вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь». Мамонт не стеснялся. Съел пол тарелки крупно нарезанного сала, несколько больших кусков обжаренной рыбы, и индюшачью ногу с картофельным гарниром. И вдруг осоловел, расслабился, едва удерживаясь, чтобы не задремать за столом. «О, казак, да ты совсем квелый!» — засмеялась хозяйка. «Поди тоже с войны, а? Мой вот так же придет, поест и чуть ли носом не в стол. Я тебе сейчас постелю». Через минуту она вернулась. «Поди, уложи своего-то», — сказала она Даре, — «а мы посидим тут чаю попьем». «А что ты мне, девонька, глазат то все время отводишь? Не бойся, не уведу твоего». «У меня есть вон казак, хоть хворенький да свой». Дара лишь рассмеялась в ответ, провожая мамонта в комнату. Она заботливо помогла ему раздеться, укрыла одеялом и поцеловала в щеку. — Спасибо тебе, милый. — За что? — сонно спросил он. — Ты сделал мне неожиданный праздник. Мне тоже здесь очень хорошо. Только придется съездить домой. Зачем? — Я хочу сделать подарок хозяйке этого дома, — призналась Дара. — У меня есть старинные цыганские серьги. Мамонт ничего больше не слышал. Жесткая на досках кровать превратилась в зыбку. Он увидел, как над ним склонилась Валькирия и покрыла лицо своими воздушными вьющимися волосами. — Валькирия! — прошептал он, протягивая к ней руки. — Я боялся, что тебя лишат косм. Под руками оказался воздух, пустота. Где ты? Где? Я здесь, с тобой. Он ощутил на лице теплые ладони. Я всегда с тобой. Только ты меня не увидишь, пока не отрастут мои волосы. Но я видел. Нет, я теперь Карна. А в таком образе я не могу являться к тебе. И все равно я всегда рядом. Зови меня, Карна. Он и во сне помнил, что Карны. Девы, оплакивающие мертвых. Глава 14. Для Кристофера Фрича была снята квартира в районе Медведкова, где он находился в полной изоляции от внешнего мира. Заточение было добровольным. После налета на фирму Валькирия он чего-то опасался и не хотел оставаться в гостинице. Это было как нельзя кстати. Если скрывается, значит кто-то его будет разыскивать. И таким образом могли проявляться и в новые связи.